— Еще чего не хватало! — фыркнула Ивернева-занощего. заносчиво. Но места там красивые, особенно парк. — А мне больше вид на реку понравился, — мечтательно прищурилась Света. — Вот где бы пионер лагерь открыть! — Ну, вряд ли мы до той поры доживем, — улыбнулся я. — Хотя, кто ж его знает? — А ничего странного, подозрительного не замечали? — Странного, — затянула близняшка.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 Выдохнула Светлана, бросаясь в погоню. «Тот таксист!» Я резво придержал ее и чуть не свалился. «Не стоит, все равно уйдет!» «Он мог тебя убить!» — крикнула девушка в запале. «Ну, Свет, это вряд ли!» «Ушел!» — подлетела разгневанная Наташа. «И от Светочки ушел, и от Мишечки ушел!» Забормотал я по мотивам колобка, соображая. «Вот что красной девицей!»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 Охраня глаза отвел и готово. А потом эти девки приехали. Никто меня не видел, а эти видят. Натурально. Я доложился. Вот Форт и приказал, чтобы за ними следил. Еще и Грант выкатил. Примечание автора. Грант. Десять тысяч долларов. Конец примечания. Ясно. Затянул Миха и неуловимым движением нанес Рону укол пальцем. Все, все.